От взгляда, лепета, улыбки, в душе глубокой иногда свет загорается незыбкий, восходит крупная звезда. И жить не стыдно и не больно, мгновенье учишься ценить. И слово одного довольно, чтоб все земное объяснить. Круневальд, 31 июля 1921 года.